Метели, землетрясения, извержения вулканов и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе Маклера. Максуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью Арликина. Среди этого нарастающего напряжения Маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку, подкивающим балдахином из бархата и страусовых перьев,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 Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что старик с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее. Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максуэлла вложили крупные деньги приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максуэла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и сильная машина. Слова решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции, обязательства, займы и фонды, закладные суды. Это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы.